55. -й. Сказание о мудреце, возжелавшем потомство Был некий мудрец по имени Саупхари, постигший мудрость вет и известный своим благочестием. Он предался суровому подвижничеству. Двенадцать лет он простоял, погрузившись в воды реки, не выходя на берег. В той реке жила большая рыба, у которой было многочисленное потомство. Дети ее и внуки стайками плавали и резвились в воде вокруг мудреца, и он любил играть с рыбками и проводил в тех играх дни и ночи. Однажды он подумал, о сколь завидна участь этой рыбы, обитающей в реке, рожденная в столь низком племени, она счастлива, утешаясь многочисленным потомством своими детьми. И детьми своих детей. Поистине, она породила в душе моей желание изведать такое же счастье. Я тоже хочу наслаждаться мирным блаженством среди моих детей. И он покинул воды реки, прервав свое подвижничество, и пришел ко двору Мандхатара, царя солнечного рода у царя Мандхатара, сына Юванашвы, племянника Ренуки двоюродного брата, знаменитого Парашурама было трое сыновей и пятьдесят дочерей. Мудрый Саубхари пришел просить себе в жены одну из царевин. Когда царю доложили о его приходе, Мандхатар поднялся со своего трона и встретил благочестивого отшельника с великим почетом. Когда же Саубхари посватался за его дочь, царь взглянул на его изможденное подвижничеством тело и в сердце его родилось желание отказать дряхлому старцу. Но, опасаясь гнева святого подвижника, он не сказал ни слова, но лишь потупил голову и погрузился в размышление. Видя его замешательство, Брахман сказал, «О чем ты задумался, государь? Что неисполнимого в моей просьбе? Я прошу лишь отдать мне руку той твоей дочери, которая согласится выйти за меня по доброй воле». Тогда царь отвечал ему, втайне страшась навлечь на себя проклятие мудреца. «О, благочестивый подвижник, в роду нашем существует обычай отдавать дочерей замуж лишь по собственному их выбору и за равных им по рождению. Пока они не знают о твоем сватовстве, я не могу сказать, будет ли оно столь же радостно для них, как для меня. Вот почему я промедлил с ответом». Мудрец, выслушав ответ царя, догадался об истинных его помышлениях. «Это только предлог, чтобы уклониться от исполнения моей просьбы. Он думает, что я старик, утративший привлекательность для женщин, и что ни одна из его дочерей не выберет меня. Хорошо же!» – так подумал отшельник, вслух же он сказал. «Раз таков обычай в твоем доме, о великий царь!» Повели, чтобы меня допустили во внутренние покои дворца к твоим дочерям. И если ни одна из них не выберет меня в супруге, допадет вина лишь на мои преклонные годы. Тогда Манхатар, не смея прикословить старцу, повелел Евнуху проводить его во внутренние покои. И как только Саупхари переступил порог женской половины дворца, облик его чудесным образом изменился, и взором царевен предстал не дряхлый старик, а блистательный муж, красотою превосходящий не только смертных мужей, но и Гандхарвов и ситхов. Его провожатый сказал царевнам: "Ваш отец, о юные девы, послал к вам благочестивого подвижника, который ищет себе невесту. И он обещал ему, что не отвергнет его сватовства если одна из вас изберет его супругом». Когда дочери Мандхаттера выслушали эти слова и обратили свои взоры к Саупхаре, в сердце каждой из них загорелась страсть, и все они, перебивая одна другую, поспешили изъявить свое согласие. «Отступись, сестра!» – говорили они друг другу. «Это мой выбор. Ты недостойна стать его женою». «Брахма создал его для того, чтобы он был мне супругом. Ты не должна мешать мне». И между царевнами началась ссора, и поднялся великий шум в женских покоях дворца. Когда же это дошло до царя, он изумился и не знал, что ему делать. И пришлось ему, хотя и против собственного желания, выдать за мудреца всех пятьдесят своих дочерей. После совершения свадебных обрядов Саубхари взял всех своих юных жен с собой в свою обитель. Он призвал божественного зодчего Вишвакармана, и тот по его просьбе воздвиг по великолепному дворцу для каждой из его пятидесяти жен. Каждый дворец был богато обставлен, возле каждого были разбиты сады с красивыми прудами. В которых дикие утки и лебеди плавали среди вод, усеянных разноцветными лотосами. В этих дворцах дочери Манхатора проводили дни в роскоши и неги, принимая гостей и развлекаясь со своими приближенными подругами и служанками. Спустя некоторое время царь Манхаттер, соскучившийся по своим дочерям, возымел желание проведать их, чтобы узнать, счастливы ли они, И не терпят ли какой-нибудь нужды в обители своего супруга. Он отправился в путь, и когда достиг пределов обители Саубхари, взором его явился ряд чудных дворцов, блистающих как солнце, среди прекрасных садов и озер. Царь Мандхатар вошел в один из дворцов и, обняв со слезами радости на глазах встретившую его дочь, попросил ее: Расскажи мне, дитя мое. «Как ты здесь живешь? Счастлива ли ты? Ласков ли к тебе супруг твой? Не скучаешь ли ты по родному дому?» И дочь отвечала ему, что она счастлива и благодарна отцу, милостью которого она обрела столь завидную долю, и нет ей причины тосковать по отчему дому. «Лишь одно тревожит меня», молвила она, «супруг мой всегда со мною, он не отходит от меня и никогда не покидает моего дворца. «Мне жаль моих сестер, которых он совсем не посещает. Я боюсь, что они чувствуют себя оскорбленными его пренебрежением». Выслушав этот ответ, царь отправился в другой дворец, к другой своей дочери. Ей он задал те же вопросы, что и первой, и она отвечала ему теми же самыми словами, что и та, которую он посетил раньше. «И эта дочь...» тревожилась о своих сестрах, которым супруг ее, видимо, совсем не уделял внимания, пребывая все время с нею одною. И в каждом дворце от каждой из своих дочерей царь услышал точь-в-точь точь такой же ответ. Исполненный изумление, он пришел, наконец, к Саубхаре и сказал ему, «О святой мудрец, я посетил всех своих дочерей и твоих жен и убедился в великом твоем могуществе» дарованным тебе подвижничеством. Никогда я не слышал, чтобы кто-нибудь обладал такими чудесными способностями. И некоторое время царь Манхатер гостил в обители Саубхари, принятый своим зятем с должным почетом, а потом возвратился в свою столицу. С течением времени дочери Манхатара родились своему супругу 150 сыновей. День шел за днем, и любовь Саубхарик к своему потомству все более возрастала, и он безраздельно предался блаженству семейного счастья. Уже заранее предвкушал он, как будут его дети услаждать его слух своим младенческим лепетом, как начнут они учиться ходить, как вырастут и возмужают, как увидит он их женатыми и как народят они ему внуков, а потом узрит он и правнуков своих, и детей своих правнуков. Так мечтал он изо дня в день, пока не увидел вдруг, что мечты его чем дальше, тем больше опережают время. Что за безумец я, воскликнул он тогда. Нет предела моим желаниям, а когда исполнятся эти мои надежды, на смену им придут новые. Вот я увидел своих детей возмужавшими, увидел их женатыми, увидел их потомство, детей моих детей. Но теперь душа моя Жаждет увидеть детей и внуков моих внуков, и не будет конца моим надеждам, пока не прекратит их смерть. Эта истина открылась мне. Дружба с рыбой прервала мое подвижничество в воде. Затем последовала женитьба, и ныне многочисленное потомство бесконечно умножило мои заботы, отвратив помышления мои от созерцания высшего духа. И с появлением нового потомства. «Заботы и тревоги мои будут умножаться все более. Отречение от мира — единственный путь для мудрого. Только на этом пути обретет он спасение». И Саупхари оставил свой дом, сокровище и потомство и удалился в лес, сопровождаемый всеми своими женами, которые не хотели с ним расставаться. В лесу все они вели подвижническую жизнь исполняя суровые обеты и устремив помыслы свои к высшей цели. И больше уже мудрый Саупхари не возвращался в мир и достиг высшей святости и избавления от перерождений.